Предисловие ко второму изданию. Последнее время мне очень приятно читать электронную почту. Я постоянно получаю письма от людей, сообщающих мне, что они прочли селф-терапию «Разбуди внутреннего ребенка», и это изменило их жизнь. Читатели пишут, что за многие годы испробовали разные формы терапии, но метод ВСС подошел им как нельзя лучше, а ясность и детальность книги помогли им совершить по-настоящему серьезный прорыв. По отзывам читателей, я понял, что два с половиной года потраченные на написание книги того стоили. Тогда для чего же нужно второе издание? По нескольким причинам. Последний год я разрабатывал веб-приложение, частично основанное на ВСС. Часть материала из книги «Селф-терапия. Разбуди внутреннего ребенка» была добавлена в программу в более интерактивном виде. В процессе адаптации материала мне пришлось подвергнуть его строгой ревизии, и я во многих аспектах улучшил его. Надеюсь, что данная книга, и читатели, конечно же, только выиграют от этих усилий. Еще одна причина возникла неожиданно. Один издатель предложил мне опубликовать книгу терапия. Разбуди внутреннего ребенка». Первое издание было сам В конце беседы я решил все же издавать книгу за свой счет, но благодаря этой встрече у меня родилось несколько очень хороших идей. Мне указали на то, что я недостаточно обозначил понятие «часть» в начале книги. Придя к выводу, что все читатели согласились бы с этим замечанием, я приступил к работе. В этом издании я добавил вводный раздел в начале главы первой, разъясняющий, что такое части тем, кто впервые с этим столкнется. Между тем, я продолжаю писать книги по ВСС, чтобы раскрыть преимущества этой терапии. Я опубликовал новую книгу, которая основана на материале self терапии Разбуди внутреннего ребенка», чтобы работать с самой сложной частью — внутренним критиком. Она называется терапия внутреннего критика (self therapy for your inner critic) и написана совместно с моей женой Бонни Уайс. Скоро выйдет книга о том, как работать с полярными частями с помощью ВСС. Это важнейшая составляющая, на которой я не смог остановиться в этой книге из-за ограничений по объему. Я рад восполнить этот пробел изданием книги "Разрешая внутренний конфликт" (resolving inner conflict). Я надеюсь, что все эти книги помогут вам глубоко погрузиться в процесс психологического исцеления и трансформации, чтобы ваша жизнь стала творческой, радостной и наполненной удовольствиями.